противовоспалительный рацион основные принципы воспаление часто является глубинным фактором возникновения метаболического синдрома онкологии аутоиммунных проблем причина артритов сердечных заболеваний проблем с кишечником скрытые воспаления. и недостаточно просто убрать симптомы воспаление это естественная защитная функция организма когда человек получает травму или у него возникает какое-либо заболевание, иммунная система активизируется и направляет армию белых кровяных телец в проблемную область. Кровообращение усиливается, начинается активность. При травмах проявляется отек, покраснение, человек ощущает жар или боль. А в случае с внутренними органами воспаление часто протекает скрыто. При этом иммунная система может начать атаковать здоровые ткани. Это уже аутоиммунные заболевания. Поражение щитовидной железы, дыхательных путей, кишечника, суставов и так далее. Один из основных пунктов для борьбы с воспалением — питание. Согласно исследованию 2014 года, 33% пациентов практиковали противовоспалительный рацион и пришли к значительным улучшениям по сравнению с теми, кто сидел на стандартной диете. Избыток калорий, беспорядочное питание, употребление обработанных продуктов, провоспалители — Все это приводит к усилению воспаления. Антиоксиданты, минералы, жирные кислоты, напротив, снижают уровень воспаления. Есть несколько основных пунктов противовоспалительного меню. Первое — листовая зелень и овощи. Овощи особенно богаты антиоксидантами, а тёмно-зелёные листья — это дополнительная поддержка печени. Можно попробовать делать соки или смузи из сельдерея, огурца, петрушки, кабачка, зеленого яблока и других сочных свежих продуктов. Это великолепно восстанавливает антиоксидантный статус организма. Довольно полстаканчика такого сока в день. А можно просто съесть большой салат. Лучшие представители — мангольд, бокчой, сельдерей, укроп и петрушка. Оказывают позитивнейшее влияние на давление, снимают отеки. Второе. свекла. Если организм принимает, ешьте в свежем виде, но можно и обрабатывать термически. Все, что имеет яркий цвет, очень богато антиоксидантами. Свёкла поддерживает статус калия и магния в организме, предотвращает накопление кальция в тканях. Третье. Крестоцветные. Источник витаминов, флавоноидов и каротиноидов. Они помогают бороться с хроническим воспалением. Четвертое. Черника, вишня, ежевика. Источники кверцетина, мощного противовоспалительного флавоноида, который содержится в цитрусовых, оливковом масле и ягодах с яркой кожицей. Также, согласно ряду исследований, те, кто потребляет много ягод, демонстрируют замечательные когнитивные функции и быстроту реакций в преклонном возрасте. Пятое. Ананас помогает усвоению белковых продуктов и снижает окислительный стресс. Он содержит особый пищеварительный фермент бромелайн, который является природным иммуномодулятором. Бромелайн блокирует чрезмерные воспалительные реакции иммунной системы и регулирует ее функцию. Также он помогает при повышенной свертываемости крови, является профилактикой образования тромбов. Плюс высокое содержание витамина С. витамина В1, калия, марганца и других фитонутриентов. Шестое. Жирная рыба. Жирные кислоты не из растений, а именно из рыбы. Лучший противовоспалитель. Седьмое. Костный бульон. Источник пролина, глицина и коллагена, которые в буквальном смысле ремонтируют кишечник и снимают воспаление. Также он содержит естественные формы глюкозамина и хондроитинсульфатов, соединений, защищающих суставы. Третий бонус – легко усваиваемые минералы кальций, магний, фосфор, кремний, сера и так далее. Для приготовления костного бульона нужен килограмм говяжьих костей без мяса и 3-4 литра воды. Варить на очень медленном огне в течение 48 часов, можно с перерывами. Брать нужно у хорошего мясника, конечно. Если боитесь, для начала запекайте в духовке, потом варите в течение часа и первую воду сливайте. Чтобы получить максимальную концентрацию питательных веществ, в бульон добавляется ложка хорошей соли и яблочный уксус. Восьмое. Грецкие орехи. Источник уникальных фитонутриентов, которые защищают от метаболического синдрома, сердечно-сосудистых проблем и резистентности к инсулину. Девятое. Кокосовое масло. При наружном применении способствует ускорению процесса заживления, а при приеме внутрь особые жирные кислоты обеспечивают мощный антибактериальный эффект. Также замечательный природный антиоксидант и борец с воспалительными процессами. Кокосовое масло первого холодного отжима можно применять при приготовлении овощей и других горячих блюд. Оно термостойкое. Десятое. Семена льна. Источник лигнанов. растительных полифенолов, успешно борющихся со старением. Способствуют росту полезной флоры в кишечнике и даже помогают в борьбе с кандидой. Их можно молоть в кофемолке и добавлять в кашу или коктейли. 11. Куркума. Куркумин — один из самых известных природных противовоспалителей. Исследования говорят о том, что куркумин способен регулировать деятельность иммунной системы и часто является полноправным участником планов лечения ревматоидного артрита. 12. Имбирь. Это природный иммуномодулятор, снижающий чрезмерную активность иммунной системы. Он предотвращает накопление токсинов в тканях и застой лимфы, то есть способствует очищению организма. Тринадцатое. Чеснок. Антибактериальный компонент чеснока, аллицин — лучше всего проявляет себя при минимальной термической обработке. Идеально раздавить зубчик чеснока и добавить его в горячее блюдо за 5 минут до готовности. 14. Чаи являются источниками полифенолов, обеспечивающих мощную антиоксидантную защиту. Есть также продукты, провоспалители, которые следует из рациона исключить. К их числу относятся. Дуэт насыщенных жиров и транс-жиров. Как правило, это фастфуд, торты, покупное печенье и булки, творожные массы и сырки, майонез. Простые углеводы, сахар, рафинированные углеводы. Облегчить воспалительные процессы помогает упрощение питания. Это серьезно разгружает печень, кишечник и почки, успокаивает иммунную систему. Кроме того, Необходим хороший сон, медитации, прогулки перед сном и прочие расслабляющие мероприятия. И самое главное — движение. Однако не перебирайтесь с силовыми тренировками. Повышенный кортизол лишает вас результата.